Он пересек уже четвертый Радиант. Ближе к центру пешеходные магистрали не пострадали, и скорость его передвижения значительно увеличилась. За центральным кругом облик города изменился. Следы захвата здесь почти незаметны. Они остались разве что в угрюмых, подавленных лицах редких прохожих. Но Логинов знал, как быстро они забудут обо всем, погрузившись в повседневную суету своих маленьких дел. Лишь те, кто обязан был обеспечить их безопасность, Долго еще будут помнить о собственных унижениях. Наконец, сбоку мелькнула нужная ему вывеска. Он едва успел сменить магистраль и вовремя затормозить. В маленьком бистро было человек пять, и никто не походил на его агента. Впрочем, до встречи оставалось еще несколько минут. Логинов заказал фруктовый коктейль с хмельником и с наслаждением глотнул обжигающую холодную жидкость. Впервые за этот долгий вечер у него выдалась свободная минута, когда он мог позволить себе полностью расслабиться, вытянувшись в удобном пневмокресле. Вращающаяся входная дверь повернулась, прозвонив старинным колокольчиком, и впустила в зал высокую женщину в ярко-синем тесиловом платье. Еще не видя ее лица, Логинов почувствовал нечто похожее на удар. Были ли тому виной безупречная фигура, Подчеркнутая мягким полупрозрачным тесилом? Или нездешний аромат ее духов? Впрочем, были ли это духи? С детства Логинов обостренно чувствовал запахи и постепенно, развивая в себе эту способность, научился проникать за их внешний, грубый барьер, доступный обычному человеческому обонянию. В школе ему это здорово помогало. По едва заметному изменению спектра запахов человеческого тела, Он научился следить за сложной сменой настроений и чувств своих собеседников. Часто в его сознании возникала цветная картина, соответствующая определенной смеси запахов, иногда гармоничная, иногда грубая, даже болезненная. Сейчас он видел вспышку синего и розового пламени, завернутого в спираль лепестков. Что-то вроде тропической орхидеи. Интересно, каким ветром ее занесло в этот окраинный бар? Здесь не место для подобных женщин, да еще в столь поздний час. Он никак не мог оторвать от нее взгляда и поймал себя на том, что повторяет про себя одну и ту же фразу «Она прекрасна! Боже, как она прекрасна!» Женщина обладала той редкостной красотой, которая иногда встречается при смешении разных рас и наиболее часто проявляется у некоторых народностей Полинезии. У нее были резко очерченные полные губы. Огромные темные глаза, золотистая загорелая кожа и пышные медные волосы. Не обратив на присутствующих ни малейшего внимания, даже не заметив Логинова, она заказала хмельник и нетерпеливо глянув на часы расположилась за угловым затененным столиком. Впрочем, если она надеялась остаться незамеченной и укрыться здесь от в бара, то ей это не удалось. Двое молодых людей в расхристанных куртках тут же подсели к ней, вызвав у Логинова неожиданную для него самого досаду. От обоих исходил сероватый запах настоящей опасности. Несмотря на требования конспирации, ему, похоже, придется вмешаться. Высокий, нагнувшись к девушке, что-то тихо ей говорил. И Логинов все никак не мог уловить момент, когда его вмешательство станет необходимым. Лицо незнакомки оставалось совершенно бесстрастным а высокий пижон неожиданно уткнулся носом в столик и лежал теперь неподвижно. Второй, ничего не понимая, вскочил на ноги. «Забирайте своего приятеля и уходите», — ровным и спокойным голосом произнесла женщина. «Что ты с ним сделала?» — визгливо выкрикнул второй парень. «Он перебрал хмельника. Не поднимайте скандал, иначе ночь обоим придется провести в полиции». Угроза подействовала, и незадачливые ухажеры двинулись к выходу. Логинов успел пройти половину расстояния до ее столика, прежде чем эпизод был исчерпан, и лишь теперь заметил крохотную красную искорку на внутренней поверхности своей правой контактной линзы. В помещении находился Пайзи Перлис, человек, для встречи с которым он сюда пришел. Логинов неторопливо обернулся и, не обнаружив в бистро ни одного нового лица, Вновь с удивлением уставился на молодую женщину. Индикатор вспыхнул ярче. Сомнений не оставалось. Пайзи Перлис оказался женщиной. Справившись с легким шоком от этого открытия, Логинов включил на браслете наручных часов свой личный идентификатор и присел за ее столик. «Могли бы и раньше это сделать», – спокойно произнесла Перлис, откровенно его разглядывая. «Вызов встречу с вами связан с захватом?» Он все еще не полностью справился с собой, и лишь молча кивнул, не понимая, что, собственно, вызвало в нем такой всплеск эмоций. В конце концов, половины конспиративных агентов у Вивба – женщины. Тогда понятно, откуда такая таинственность. Чего же от нас хотят? Экспедиция на Таиру. Я подбираю команду. Почему туда? Предполагается, что именно там... На Федерацию будет оказано следующее воздействие. Мы должны будем установить... Да что там, получить хоть какую-нибудь информацию о наших противниках. Возможно, если мы успеем прибыть до начала акции, у нас появится шанс». Он говорил какие-то общие фразы, не обмолвившись о сути задания, все еще не решив, нужен ли ему для такой сложнейшей экспедиции сотрудник-женщина. И «Если захват на Таире начнется...» мы, конечно, окажемся в самом пекле. Это уж точно такая работа.